Во четвёртое. Следующие 2 месяца у Арта оказались очень насыщенными. По настоянию Артема, он каждый день по 2 часа утром и 2 часа вечером самостоятельно отрабатывал ката, своего личного стиля. Перед обедом приходила Амана и учила его созданию заклинаний. Обучение не было простым, но и особо сложным его назвать было нельзя. Первым заклинанием, которое он получил, были кошачьи глазки. Амана наложила на него это заклинание, и Арц смог видеть в магическом уровне. После этого она показала, как это заклинание строится. Макс сначала выделял из своего дара небольшой поток магической энергии и формировал основу. А основа могла быть любой формы, как правило, это был круг, циркулирующий по нему магической энергии. После этого на круг накладывалась структура самого заклинания. Именно запоминание структуры и узлов заклинания было особо сложным, но постепенно Арто освоил и запомнил последовательность действий и смог сам создавать кошачьи глазки. После этого обучение пошло быстрее, так как теперь Арто имел возможность самостоятельно отрабатывать построение и структуру заклинания. За 5 дней он смог запомнить структуру и порядок построения кошачьих глазок, сети малого излечения и стоп крови. Убедившись, что Арт сможет их самостоятельно повторить и в создании заклинаний, у него нет ошибок, а Мана дала ему для изучения две своих книги по травоведению и на этом закончила обучение. Маг артефактор Эфир тоже выполнил своё обещание, но заклинание молнии было на порядок сложнее, так как Арт уже мог создавать основу в виде круга. Это обучение прошло быстро. Для молнии требовался не круг, а шар в основе. И это было труднее, но суть оставалась одна. Создав небольшой шар из потока магической энергии, требовалось преобразовать этот шар в структуру молнии и оборвав магические потоки, снять и отправить заклинание во врага. Структура заклинания была на порядок сложнее заклинания о мане. Порядок построения и узлы разительно отличались от предыдущих заклинаний, но эфир постепенно добился того, что Артис мог сначала повторить его, а потом сам создать молнию. Арти, ты понял структуру и порядок создания, но скорость, с которой ты его создаешь, очень маленькая. На поддержание магических структур в процессе создания у тебя тоже уходит энергия, поэтому сила твоей молнии просто мала. У тебя есть только один выход. Постоянными упражнениями довести скорость до максимальной и тогда то, что у тебя останется от твоего запаса магической энергии, Почти всё вальёшь в молнию, и сила её будет приемлема. Может быть, ты не убьёшь, к примеру, молнией медведя, но оглушить его на минуту или пару минут сможешь. Это даст тебе возможность или всадить в него меч, или просто убежать и спасти свою жизнь. Я на этом заканчиваю твоё обучение, но дам рекомендацию. Когда создаёшь структуру, совсем не обязательно создавать его таким ярким. Можно создать его чуть видимым и экономить энергию. Потом же, когда оно будет готово, влить в неё столько магической энергии, сколько посчитаешь нужным, и оборвать с ним связь, отправив его в противника. Простите, уважаемый Фир, получается, что можно создать и в пассивном виде держать перед боем заклинание? Да, так и поступает большинство магов. Ты все правильно понял, но опытный маг может удерживать не одно заклинание в готовности, и, как правило, это сложные и многокомпонентные заклинания. В случае с молнией он их кастует прямо на поле боя, а вот заготовки более сложно готовят перед боем. В твоем случае нужно и молнию готовить перед боем. Я трачу на каст молнии чуть больше секунды, а ты почти 7 минут. Делай выводы. «Для начала и это хорошо. Вот только дар у тебя просто маленький, поэтому тебе после каста надо залить энергию из кристалла, и только потом ты сможешь провести второй каст. А это время, за которое противник сможет тебя атаковать или убить». «Я все понял. Спасибо вам большое, уважаемый эфир. Мне стоит заняться отработкой создания заклинания и добиться высокой скорости». Правильно. Опытные маги добиваются того, что каст простейших заклинаний идет на столь быстром уровне, что фактически он просто думает, что надо ударить молнией, и уже молния бьет. Такое соняние дается большим трудом и тренировками, но все стоящие маги и архимаги достигают его. Спасибо, уважаемый эфир. А можно ли мне под видом заправки амулета зарядить у вас мой накопитель магической энергии? А разрешим мне взглянуть на него. Ифир долго разглядывала амулет и задумался. Наконец, он огласил своё мнение. Объём очень большой. За день я смогу его восполнить не более чем на 10%. Стоить это будет 500 золотых. Твоя мать заказала у меня для тебя ещё защитный амулет. Думаю, вам придётся вместе с зарядкой потратить 1000 на всё. Хорошо. Я думаю, отец одобрит и заплатит в первый раз, а потом я сам буду искать для себя возможность заработать. Мы договорились. Я принесу его через неделю вместе с амулетом защиты. Удачи тебе, Арти. После разговора Арт сразу отправился к отцу. Его не устраивали постоянные траты на него, и он сам хотел начать зарабатывать. С этими мыслями он пришёл в кабинет отца, где застал их с матерью за разговором. «Отец, тут такое дело, за последнее время на мое обучение ушла масса золота, а я хотел бы зарабатывать и оплачивать свои расходы сам». К удивлению, до да Влата и Нади не было предела после таких слов сына. «И где же ты хочешь зарабатывать и самое главное, чем?» спросили в один голос родителя. «Пока не знаю, может пойти в гильдию охотников?» Нет, ты пойдёшь в ученики к старому Ульрику. Он сейчас занимается простой охотой, а когда-то был отличным егерем и служил на северной границе. Я договорился с ним. Мы оплатим ему за твоё обучение три сотни золотых. Он сказал, что примерно месяц будет тебя учить в посёлке. После этого он пойдёт на охоту, ты отправишься с ним. Это будет, так сказать, двухмесячное практическое занятие. Когда закончишь у него, то есть через 3 месяца, мы вернёмся к этому разговору. Ты, может быть, не знаешь, но впереди нас ожидают большие изменения. Назревает союз с Северной областью. Баронам и герцогам в округе надоели эти междусобойчики. У них подросли сыновья, и они укрепились в своих землях. Теперь они хотят подписать договор, по этому договору будет выбран совет северных территорий и глава. Теперь спор о между Диме будет решать совет Северной области. Я разговаривал с герцогом Ванде, его пророчат на место главы совета. Он закупает у нас оружие, наш постоянный клиент. Так вот, он сказал, что первым делом совета будет восстановление границ области в её старых пределах. Через маршевый хребет раньше было всего три прохода, у каждого стояла крепость. Сейчас крепости хотят восстанавливать и перекрыть выходы из маршевого хребта. Освободится огромное количество земель от орков. Их выбьют назад за маршевый хребет, в их старые территории. Всем желающим будет разрешено селиться и покупать там землю у Северного совета. Эти деньги пойдут на восстановление крепостей и поддержание их в боеспособности. Кроме того, на всей земле введут небольшой постоянный налог в пользу Северного совета. Так что план у герцогов и баронов вполне выполнимый и реальный. Думаю, уже через год Северный совет восстановит крепости и возьмёт под контроль все территории бывшей Северной области за исключением разлома. Наша гильдия наёмников поддержит Северный совет. Последнее время они очень плохо зарабатывают. Стычек между баронами всё меньше, и многие перешли в гильдию охотников, но не всех это устраивает. Поэтому, когда объявят, что будет сформирована пограничная стража для охраны границы, многие наёмники, да и все желающие туда пойдут с удовольствием. Уличноежение же представители сумеречного мира на освободившихся территориях будет вести с помощью добычи сырья для магической гильдии. Кроме того, на деньги премий владельцев земель, которые приобретут эти земли, В принципе, я нахожу этот план очень логичным и главное выполнимым. Мы хорошо заработаем на продаже оружия и доспехов, но это не главное. Главное, что жить в северных территориях будет безопаснее и спокойнее. «Я прямо сказал герцогу Вандеи, что готов выделить в порядке помощи Северного Совету 30 тысяч золотых, и думаю, многие поступят так же. Герцог, не ожидавший от меня такой поддержки, поблагодарил меня и обещал выделить нам земли в новых территориях, если мы пожелаем там обосноваться. Ведь титул барона у меня есть, и право на приобретение земель под баронство тоже». Да, Влад, так ты думаешь приобрести ещё земли? Спросила мужа Надя. Ага, нет, но у меня был обстоятельный разговор с главой гильдии рудознатцев. Мне удалось выяснить, что они перед войной Светлого и Чёрного круга здесь, в Северной области, нашли залежи и выходы железной руды. Эти земли расположены между северной границей Купола, нашего разлома и Маршевого хребта, недалеко от забытого старого тракта через Маршевый хребет. Самое необычное, что там и сейчас осталось одно баронство. Но баронство в полном порядке, его хозяин барон Гаульфельд желает его продать. Почему-то за последние 3 года по старому тракту орки ни разу не переходили через хребет и ни разу не напали в том месте. Скорее всего, образование разлома повредило тракт, и там нет возможности пересечь маршевый хребет. Зали же обнаружены на территории баронства, но он об этом не знает. У гильдии Рудознацев свои тайны. Рядом с этим баронством сейчас есть еще две территории. Одна принадлежала темному магу, погибшему в войне магов. Вторая принадлежит барону Индру. Он разорился и все свои земли заложил в гильдии торговцев, но не смог выплатить заемы, земли принадлежали торговцам». «Торговцы продали эти земли мне за бесценок. Когда будет создан Северный Совет, герцог Ванды сразу передаст мне земли Темного Мага, а баронство Гаульфельда мы просто у него купим. Вот такой у меня план». «Ты уже все решил?» «Почти. Я написал письмо барону Гаульфельду и предложил ему продать свое баронство мне за 40 тысяч золотом. Письмо носил туда охотник Вайер и принес мне ответ». «Барон согласен и через месяц припудет сюда для подписания бумаг и купчих. К этому времени Северный Совет будет образован, и мы получим земли темного мага. Всего мы потратим сто тысяч золотых, но получим земли одного хорошего герцогства. И в этом моем плане ты, Арти, занимаешь центральное место». Да, Влад, ты мне ничего не говорил. Какое место занимает в твоих планах Арти? спросила бывшая маггиня. "Отой тех пор, пока Северный совет не восстановит границу. Приобретённые нами земли стоят дюшевы и трудны, но если территорию очистить от торков, то появится возможность по берегу озера Варанга на баркасах доплыть до устья реки Нейе. Поднявшись вверх по реке, достичь озера Свитянь. Оно находится уже на территории тёмного мага. Дальше по реке на пять за день можно добраться до озера Янтарное, на берегу которого стоит небольшой замок-крепость барона Гаульфельда. Весь путь на баркасах будет занимать неделю в одну сторону. Я думаю, что от нашей семьи туда отправится Арт. Поэтому подпишу документы в управе о совершеннолетии для него и оформлю все земли на него. Будучи владельцем баронства, он по закону получит карту к днуму его банка и станет полноправным бароном. С этим делом не справится ни Старк, ни Анту, да и не лежит у них душа к этому». Тебе же, Арти, это должно подойти. Кроме того, территория отдалена, и там Арц может заняться тренировками в магии, не вызывая никаких вопросов. Да влад, а не рано ему. Надя уже начала открыто переживать. Как получить звание мастера мечей так не рано, а вот заняться делом действительно важным для семьи Рана. Надя, ему вручили кольцо и сочли равным мастером мечей. Это не пустой звук. Кроме того, отношения между императором Садакума и герцогом Гиорзаном ухудшаются. Мне сообщили мои родственники из Такиды, что будут увеличены пошлины на железо при вывозе его из западной области. Кстати, я пригласил к нам двух своих племянников. Они отличные кузнецы и согласились переехать к нам вместе с семьями. Думаю, отправить их вместе с Артом. «Арт, пока ты учишься у Ульрика, я буду готовиться к этому предприятию, и если все пройдет нормально, то через три месяца поедешь управлять баронством». «Хорошо, спасибо за доверие, отец». «Думаю, ты его оправдаешь. Егерскую науку изучай, она тебе будет нужна. В окраинах, куда ты отправишься, все покрыто дремучими лесами, и умение может спасти тебе жизнь». Хорошо, отец.